Глава 33. «Майя Трошина прилетела в Москву», — сообщил Николаша, — едва мы вошли в офис. «Назад отправиться через три дня». «Сомнительно, что она согласится на встречу с нами», — решил Константин Львович. «Хотя у меня есть идея. Лампа, а как у вас с актерскими способностями?» «В школьном театре мне один раз доверили роль Паганки в пьесе «Грибной переполох», — призналась я. Но после выступления руководитель коллектива сказал, «Деточка, тебе лучше заниматься спортом». «Ой, простите, у меня звонок». «Это опять она». «Кто?» – проявил несвойственное ему любопытство психолог. «Объясню потом», – сказала я и включила громкую связь. «Алло?» «Фросенька, прости, прости, лампа». «Добрый день, Алевтина Семеновна», – проворковала я. Кисенька, давай выпьем вместе чаю, поболтаем, вспомним прошлое», завела приемная мать Сергея Кабанова. «Замечательная идея», вежливо ответила я. «Непременно встретимся». «Ура, ты свободна, значит, сегодня». «Нет-нет», испугалась я. «К сожалению, работы много, просто вздохнуть некогда». «Могу приехать к твоему офису, там определенно рядом есть кафе, посидим, поговорим». Не сдалась бывшая балерина. «Я нахожусь в Подмосковье», — соврала я. «Жаль, очень по тебе скучаю», — расстроилась Алевтина. «Позвоню на днях. Надеюсь, у тебя, Фросенька, прости, прости, лампа, выдастся свободная минутка». Я положила трубку на стол. «Похоже, Алевтине нечего делать, она уже не первый раз звонит, предлагает встретиться, поболтать о прошлом». «А у вас нет желания с ней общаться», — улыбнулся Константин. «Работы много, киса требует внимания», — начала оправдываться я. И «Я не знаю, о чем мне с ней разговаривать, совсем ее не помню». «Руководитель вашего школьного театрального коллектива на редкость глупый человек», — вернулся к прерванному разговору Энтин. «Разве можно ребенку крылья подрезать? Я верю в ваш талант и способность перевоплощаться» поэтому написал для вас большую роль». Константин Львович протянул мне листок. «Будьте снисходительны до Шекспира, вашему покорному слуге далеко». «Мне до Сары Бернар еще дальше», — вздохнула я и прочитала текст. «Думаю, справлюсь. Николаша, у тебя же есть сотовые маи?» «Конечно», — ответил Махонин. «Уже набираю. Садись рядом. Говори вот сюда. Ставлю на громкую связь». Я устроилась в кресле, и тут же раздался голос. Алло? Можно Майю? спросила я. Слушаю вас. Вы Трошина? Да. Меня зовут Катя. Я официантка. М-м, донеслось из ноутбука. Вы знакомы с человеком по фамилии Маркс? С Каром? Нет, он давно умер. Не упустила возможности пошутить собеседница. Его зовут Владимир уточнила я. Стало тихо. «Может, я неправильно набрала номер?» пробормотала я. «Маркс в нашем ресторане поел суши. Ему стало плохо, вызвали скорую. Увезли его без сознания. Но пока врачи ехали, Владимир еще мог говорить «Вы меня слышите?» «Да», — коротко ответила Майя. Я старательно изображала официантку. «Маркс — наш постоянный клиент, и для заведения огромный минус, что он рыбой отравился, понимаете?» «Да». моя определённо не намеревалась вести подробную беседу. «Я всегда обслуживаю вип-зону, где садился Владимир», — алгалая. «Мы с ним знакомы. Он попросил позвонить вам и передать кое-что». «Что? Не знаю. Это в пакете». «Разверните». «Но... разверните». Я посмотрела на Энтина, тот кивнул и начал писать что-то на листке. «Сейчас». Пообещала я и огляделась по сторонам. Миша быстро положил на стол пакет, и я взяла его и начала шуршать бумагой. Константин Львович подсунул мне листок. «Открыла», — заявила я в трубку. «Что там?» «Часы, вроде золотые, мужские. Когда можно их вам передать?» «Никогда». «Простите». «Екатерина, я не знакома с мужчиной по фамилии Маркс». «Но он дал мне ваш телефон, и часы я обязана их вам отдать. Вы обязаны отдать, но я не обязана их брать. Прощайте». «Стойте!» «Что еще?» «Куда мне деть часики? Они очень дорогие». «Маркс выйдет из клиники. Придет в ваш ресторан, вернете их ему». «Вы велели развернуть пакет. И в чем проблема?» «Получается, что я очень любопытно вскрыла чужую посылку». «Екатерина, более нам обсуждать нечего. Я не один раз сказала, что не знакома с господином Марксом». «Но телефон! Откуда он знает ваш номер?» «Вопрос не ко мне. Скорее всего, больной перепутал цифры. Он просил поговорить с Майей Трошиной. Вы так назвались». «Имя Майя не редкость. Трошиной я была в школе. У меня давно другая фамилия». Из ноутбука полетели частые короткие гудки. «Николаша, можешь узнать, кому она сейчас звонить будет?» спросил Костин. «Нет такого подвига, который мне не по силам», заявил Махонин. «Почему они оба старательно отрицают свое знакомство?» удивился Макс. «Почему бы ей не сказать? В школьные годы я общалась с Владимиром, он давал мне книги почитать. По какой причине она нагоняет туман?» Константин Львович налил воды в стакан. И господин Маркс и Майя чего-то боятся. «Село Казапкино», — отрапортовал Махонин. «Частный дом престарелых. Центр реабилитации для тех, кто перенес инсульт. Страдают деменцией, болезнью Паркинсона. Есть благотворительная программа. Городской телефон один. Наверное, у персонала есть мобильные. Понятно, что они на сайте не указаны. Разговор длился пять минут. Посмотри, кто у них есть среди врачей», — попросил Костин. Нас интересует Решеткин». «Есть такой», — вскоре подтвердил Николай. «Член попечительского совета, доктор наук, профессор, академик, руководитель благотворительной программы, мой тезка Николай, только отчество другое он, Викторович, может, она с отцом Сергея общалась?» Я покачала головой. «Наверное, в приюте работает много людей, а старший Решеткин, небось, в разных местах числится, как член какого-то совета». «Сейчас проверю, где он еще указан», — пообещал Николаша и начал шарить рукой по столу. «Куда подевались очки?» «Висят у тебя на груди», — подсказал Михаил. «Две пары на цепочках». «А третью куда подевались?» — спросил парень. «На носу у тебя», — хихикнула я. Махонин поднес руку к лицу. «Точно. Почему я вижу все как в тумане?» «Ангел мой, дайте очки», — попросил Энтин. Николаша протянул ему окуляры, Константин Львович добыл из сумки футляр, вынул оттуда замшевую тряпочку, протер стекла и вернул очки Махонину. Тот живо водрузил их на нос. «Ух ты, блеск! Что вы сделали?» «Просто стер следы пальцев», — без тени улыбки пояснил психолог. «Очки надо иногда приводить в порядок», — засмеялся Михаил. Николаша вытащил из кармана не очень чистый платок, «Вот только не надо меня грязнули считать. У меня есть специальная салфетка». Но у Константина Львовича протирка лучше. Энтин протянул свой футляр Махонину. «Ангел мой, примите его в подарок. Где вы храните свои вторые глаза?» «На цепочках, которые вы подарили», — ответил Николаша. «А ночью куда их кладете?» — не умолкал психолог. «Наше компьютерное чудо удивилось. На тумбочку...» «Просто так бросаете?» — уточнил Константин Львович. «А как надо?» — удивился парень. «Подарю вам еще два чехла», — пообещал Энтин. «Стекла легко царапаются. Теперь ответьте на еще один вопрос. На сайте богоугодного заведения, с которым связалась Майя, указано, как к ним попадают пациенты?» «Да», — после небольшой паузы ответил Махунин. «Надо связаться по телефону, с Гаворовой Нины Петровны и договориться о встрече. Прекрасно, обрадовался Энтин. Николенька, организуйте мне с ней встречу.